Глава 17. Несостоявшаяся встреча. Перед семинаром по магии подчинения Линд как бы случайно столкнулся с Нилом, и у того в ладони остался скомканный лист бумаги. Смотреть, что там синеглазый ученик на виду у всех не стал, и развернул таинственное послание лишь после начала урока. «Мне отдали приказ, якобы от твоего имени, попросить Дину прийти к аллее резных колонн. Нил содержанием записки был несколько озадачен. «Ну и как Линд собирается это сделать? Сейчас последний урок, и когда Дина выйдет из аудитории, мы наверняка увидим ее вместе. Не будет же он при мне просить ее куда-то прийти по моему поручению», задумался парень. «И вообще, чего Шерс к ней привязался? Увидел нас вместе и сразу решил завербовать ее в доносчики? Или что еще похуже придумал?» Как-то после нападения Лысого он стал подозрительно меньше придираться. А может, мне только кажется? Магия подчинения не входила в обязательный курс, а девушкам вообще была противопоказана. Многие из них, в том числе и Дина, в это время изучали магические растения. Семинар по ботанике проводился в соседнем пятом корпусе. Не помню, чтобы сегодня видел Шерза. Когда он успел передать приказ? Похоже, что чуть ли не перед самым началом урока – Неужели я не заметил этого типа «Ничего не понимаю». Парень был уверен, что не мог пропустить прихода ненавистного учителя, да и тот при любом удобном и не очень случае всегда напоминал о себе. И вдруг? Ситуация не укладывалась ни в какие рамки и потому беспокоила. Шерс явно решил воспользоваться раздельными уроками, но что он хотел вызнать у Дины? «Может, она кому-то случайно проговорилась о нашем свидании в подземелье?» Вряд ли. Тогда бы он не ее, а меня вызвал. Если бы я знал, что все так получится. Парень не мог дождаться конца занятий, как вдруг открылась дверь в класс, и посыльный из ректората передал срочный вызов Нила в приемную. «Чтоб вас всех шеигры заслопали!» выругался про себя молодой человек. Сын булашника теперь получал стопроцентный шанс выполнить приказ коварного Шерза. «Какого падшего!» что ему понадобилось от девчонки, как ее предупредить. Не явиться по вызову ректора он не имел права. За подобное неподчинение могли очень строго наказать. Посыльный дождался, когда парень выйдет из класса, и вручил ему письменное распоряжение. «Тебя ждут не позднее, чем через 10 минут», передал он на словах и отправился со следующим поручением. «Хорошо, хоть провожать не стал», – подумал Нил. Но что же делать? Как ее предупредить? Кроме как в Аурду, который явно недолюбливал Шерза, больше ему не к кому было обратиться. Правда, специалист по мутациям с подобной просьбой мог и послать куда подальше, но ничего другого не оставалось. Только бы он был сейчас в своей лаборатории, я ведь понятия не имею, где его искать в противном случае, а малейшее опоздание могут расценить как грубейшее нарушение дисциплины. Ученик побежал ко второму корпусу, в полуподвальном помещении которого он недавно превращался в тростникового тигра. Парень постучал в дверь, затем еще сильнее. В ответ тишина. «Неужели на уроках? Что же делать?» Он уже собирался плюнуть на вызов и бежать к пятому корпусу, когда дверь со скрипом отворилась. «А я думаю, кто это тут ко мне ломится? Нил? Рад тебя видеть. А почему не на занятиях?» Мужчина появился в дверном проеме, щурясь на дневной свет. В мятой рубахе, на которой не хватало пуговиц, в мешковатых штанах он смотрелся скорее неряшливым работягой, чем преподавателем. «Меня срочно вызвали в приемную», – парень показал бумажку. «А тут такое дело. Ты отдышись, малость, потом расскажешь». «Не могу, не успеваю. Учитель, мне позарез нужна помощь, и кроме вас больше попросить некого», – выпалил ученик. «И чем я могу посодействовать?» — усмехнулся мужчина. «Понимаете, один шакал от моего имени назначил встречу очень хорошему человеку. Предупредить ее я не успеваю и очень волнуюсь, как бы чего плохого не случилось». «А может...» — брови учителя поползли вверх, углубив и без того заметные морщины на лбу. «С него станется». «Ты хочешь, чтобы я вместо тебя...» Нет, мы, конечно, с тобой почти одного роста, да и телосложением не слишком отличаемся. Мужчина слегка пригладил лысину, словно пытаясь расправить морщины на лбу. А не староват ли я для этого хорошего человека? Прошу прощения, господин Ваурт. Я... Бросьте извиняться, я последний раз на свидания ходил, когда ты еще не родился, а тут такой случай представился. Только и у меня будет просьба, так сказать, услуга за услугу. Будешь в ректора, оформи бумагу, что собираешься защищать диплом по магии мутации. Или ты против?» «Что вы, что вы, учитель, я и сам об этом думал». Нил посмотрел в сторону главного корпуса, куда торопился. «Вот и договорились. А теперь говори, с кем встречаться». «Дина, маленькая такая». «Помню, помню. С ветром в голове. Очень любопытно, какой интерес к ней у шакала. Неужели гастрономический?» «Когда и где свидание?» «Сразу после уроков возле аллеи резных колонн». «Ты действительно мог назначить ей там встречу? В такую жару?» «Мог, учитель. Это место для меня памятное». «Понятно. Ладненько, не буду тебя задерживать. Кстати, в каком корпусе у нее сейчас занятие?» «В пятом». «Тогда и мне надо спешить. Только плащик надену. Шарковато нынче». Нил побежал дальше. Возле приемной немного задержался, чтобы успокоить дыхание. «А этот что тут делает?» – несколько опешил ученик, заметив в приемной Шерза. «И кто тогда ждет Дину?» Он даже забыл поздороваться. «Где твои манеры, Нил? Или язык отсох сказать здравствуйте?» «Здравствуйте, господин Шерз». «Так-то лучше. Всему вас учить приходится», – пробурчал мужчина. Прошу прощения, я спешил, боялся опоздать. Ты почти опоздал, но об этом позже. Я вызвал тебя для выяснения некоторых деталей вчерашнего инцидента. Буду задавать вопросы, ты на них правдиво отвечать. Учти, дело весьма серьезное, школа ведет внутреннее расследование, все понятно. Да, господин Шерс, кивнул парень. Сесть ему так и не предложили. Я же утром все рассказал начальнику охраны, зачем повторяться, задумался Нил. или в школе ввели должность следователя и назначили на нее Шерза, поскольку, как от учителя, от него мало толку. Начнем с твоих взаимоотношений с преподавателем по огненной магии. Шерз мучил ученика вопросами почти час. Выяснял до мельчайших деталей, как Нил вышел за ворота, заметил бандитов, попытался применить заклинания. Спрашивал он по списку, который лежал перед ним на столе, но иногда проскальзывали и не относящиеся к делу вопросы. «А если бы у тебя был револьвер, как бы ты поступил?» «Конечно, начал бы стрелять. Расстояние небольшое, не промазал бы». «Прямо как в кабаке уютное местечко. Ты, говорят, там пятерых положил. А ведь ученикам восточной окраины ходить запрещено». «Я там вырос, господин учитель, но при чем тут кабак?» «Так, слово пришлось, продолжим». Нил отметил, что вчерашний разговор с дедом очень помог. Кугал советовал внуку особо обращать внимание на мелочи, и именно им в вопросе преподавателя отдавалось предпочтение. Да, господин Схит задал гораздо меньше вопросов, а этот вон как подготовился. Третью страницу переворачивает. «Место, где ты очнулся, показать сможешь?» «Думаю, что смогу. Правда, не сразу. Поплутать немного придется. Раньше я там точно не был. Хорошо еще быстро на центральную улицу выбрался». Нил не смог прочитать эмоции учителя, тот явно поставил блок. «Он меня точно подозревает, еще бы знать в чем. Пора с ним заканчивать. Если он не гнушается охотой на девчонок, да еще чужими руками, точно шакал». «А как же трофеи?» – спросил Шерц. «Неужели так и не обыскал негодяя?» «Жизнь дороже, господин учитель. Я же говорил, очнулся от выстрелов. Какой-то из них и свалил мужика». Я подскочил и бегом оттуда, даже на заклинание не решился. Мне возле ворот школы по башке так досталось, вряд ли бы справился и с самым простым. «Был бы ты в деда, сам себя исцелил. Кстати, кугала не удалось повидать». «Не представилось случая», — помотал головой ученик. «Сижу в заперти. Один раз вывели за ворота, и то только для того, чтобы по голове настучать». нечего жаловаться школа проявляет и тебе заботу должен быть ей благодарен конечно конечно прошу прощения за несдержанность вот именно несдержанность подчеркнул шерз можешь идти понадобишься вызову наш разговор еще не закончен кто поручил расследование этому негодяю неужели других во всей школе не нашлось впрочем падший с ним с шерзом что там с диной Расставшись с Нилом, учитель по мутациям надел плащ, спасавший от жары, и направился к скверу перед пятым корпусом. Там он накинул магическую уздечку на одну из пичук, которые отбирали друг у дружки обороненный кем-то сухарь, и стал ждать окончания уроков. «Так, вот и наша девонька», — заметил он Дину. «Домой не пошла, вроде к четвертому корпусу шагает. Ну-ну». «Эх, давненько я не следил за молоденькими девушками». Хотя это скорее ребенка напоминает, если со спины глядеть. Ваурт дал команду птичке, и та подлетела к ученице, когда Дину остановил круглолицый молодой человек, передавший просьбу Нила о встрече. Девушка фыркнула, дескать, не больно и надо, а сама двинулась дальше, явно не в сторону аллеи резных колонн. «Может, она не настолько хороший человек, как о ней думает Нил», размышлял учитель, двигаясь следом. А куда это она так резво свернула? Решила обогнуть четвертый корпус? Сейчас посмотрим. Ваурт не пошел за Диной, поскольку рядом с ней летала пернатая, позволяя наблюдать за всклокоченной девушкой. Та обогнула корпус и уже двигалась в обратном направлении. Теперь я точно знаю, куда ты спешишь, девонька. Он пошел к парку более короткой дорогой и прибыл туда чуть раньше ученицы. Посижу пока в тени, гляну, что дальше будет. Дина подошла к входу в аллею. Заметив ее, из сторожки вышел охранник. «Дина?» – спросил он. – «Да, это я». «Тут один молодой человек с синими глазами просил передать, что ждет тебя на том месте, где вы с ним были в прошлый раз». «И все?» – удивилась девушка. – «Вроде да». «И давно он это сказал?» – «Минут десять назад», – ответил мужчина. Она задумалась, остановившись возле калитки, но все-таки вошла за ограду и нерешительно двинулась по дорожке. Когда Ваурт глазами птицы заметил, что охранник повесил на входе табличку, запрещавшую посещение руин, а сам пошел прочь, учитель заволновался и отправил крылатого разведчика заглянуть в сторожку. В комнате спал настоящий охранник. Выходит, паренек беспокоился не зря. Что-то здесь назревает опасное, как бы... Худо не случилось. Учитель покинул парк и направился к аллее. По его команде пернатая принялась мельтешить перед лицом Дины, не позволяя идти по каменной дорожке быстро. Учитель нагнал девушку где-то на середине аллеи, когда она свернула с дорожки. «Ты куда? Разве не знаешь, что сходить с тропинки запрещено?» громко спросил он. «Ой!» Испугавшись, вздрогнула Дина. «Простите, я не заметила...» «Не заметила меня или того, что идешь по траве?» Голос преподавателя звучал строго. Тем временем Ваурт отправил крылатую помощницу обследовать местность. Она взлетела повыше и принялась осматривать руины, совершая круги над огороженной площадкой. Одного притаившегося птица заметила срыва от колонн, другого справа. Оба были в масках, скрывающих глаза. «Да, я немного размечталась, и вот...» Неожиданное появление учителя удивило Дину, как и странное поведение Нила, назначившего свидание в небезопасном месте. Если бы не вчерашнее исчезновение, когда девушка решила, что потеряла его навсегда, сама она вряд ли бы отправилась по этим камням. Хорошо хоть запомнила, по каким плиткам шагала в прошлый раз. «Если я не ошибаюсь, тебя зовут Дина, третий курс», — продолжал отчитывать ее Ваурт. «Да, учитель». «За нарушение сейчас же пойдешь со мной. По дороге придумаю наказание. Ишь, чего вздумала? Знаешь, сколько в этих руинах таится опасностей? Сюда вообще поодиночке ходить нельзя». Он нарочно говорил громко. «Шляются всякие любители острых ощущений непонятно где, а потом целителям приходится этих бестолковых на ноги поднимать. Вот заставлю целую декаду в моей лаборатории убирать. Сразу запомнишь, как гулять, где попало». «Господин Ваурт, ну, пожалуйста, я не одна сюда собиралась. Должен подойти молодой человек. Мне сказали, что он где-то здесь». «И не пришел. Наглец!» «Думаешь, меня заметил и дал стрекача? Вот и доверяй нынешним парням». «Он не такой, правда?» Девушка постоянно оглядывалась, надеясь, что Нил вот-вот выйдет на дорожку, но он не появлялся, словно подтверждая слова преподавателя. «И кто же тебе сказал, что он тут?» сощурил глаза учитель. «Охранник на входе!» «И не стыдно обманывать? Нет там никакого охранника!» «Не может быть он же...» «Пойдем, я еще не настолько слеп, дабы проглядеть человека!» Они вышли за ограду, и Ваурт показал ей табличку на калитке. «И где твой охранник?» «Я не знаю!» Пожала плечами Дина, окончательно сбившись с толку. «А теперь скажи, девонька, почему ты сюда вошла, если на калитке написано «Пароход запрещен»? Что скажешь?» «Так был охранник, и никаких табличек, я правду говорю?» «Не знаю, не знаю. Впрочем, лучше бы они вместо писулек замок повесили. Вдруг там действительно что-то опасное наружу выползло. Стой тут!» Учитель вошел в старушку, потряс за плечи валявшегося на полу охранника. Убедившись, что разбудить того непросто, взял замок и вернулся. Когда Ваурт навесил замок, девушка заволновалась. «А вдруг внутри кто-то остался?» «Эй, если кто в руинах есть, выходи!» — крикнул он. «Видишь, деточка, никого там нет. Только тебе хватило глупости одной гулять среди развалин». «Я не глупая!» — не выдержала Дина. «Ладно, пойдем». «Давненько у меня в лаборатории никто порядок не наводил». Учитель отконвоировал нарушительницу к себе и выдал указания по уборке, а сам, заперев дверь, вышел. Несмотря на то, что солнце склонилось к закату, дневная жара все еще давала о себе знать, от нее нельзя было спрятаться даже в тени деревьев. Ваурт не спеша вышел на главную аллею школы. Слева и справа от нее располагались учебные корпуса, и если Нил до сих пор в приемной ректора... «Должен будет пройти здесь». Учитель прикинул, сколько времени прошло с момента их расставания. «Около часа». «Могли уже и отпустить, но тогда бы он сразу побежал к руинам, и мы вряд ли бы разминулись». Специалист по мутациям снова обратился к своему крылатому разведчику. «Птичка осталась у выхода ждать, когда притаившиеся типы попробуют выбраться наружу». Ее глазами он видел их приближение. «Ты гляди, этот старый хрыч еще и замок навесил». «Что ж нам тут торчать, пока охранник не проснется?» «До утра? Может, попробуем через ограду?» «Ага, чтобы сюда сбежалась вся школьная стража, на нас таких красивых поглазеть!» «Да, за это по головке не погладят», — падший разразил Исова, — «все дело нам испортил. И что теперь? В следующий раз идти прямо к ней в комнату?» «Паршиво будет, если девка ничего толком не знает. Представляешь?» «Потратить столько сил, чтобы выяснить, как синеглазы ее где-нибудь тут в кустах завалил?» «Вряд ли. Для дел в кустах много времени не нужно, а сторож сказал, их больше часа не было, он даже сам пошел внутрь глянуть. На дорожке никого не увидел, а когда собрался докладывать об исчезновении, они и появились, да еще старались прошмыгнуть побыстрее, чтобы не привлекать внимания. «Я в толк не возьму, что среди этих развалюх может быть ценного?» Магическая уздечка развеялась, птица обрела свободу и улетела по своим делам, не позволив Ваорду дослушать занимательную беседу. «Да чего ж не вовремя», — досадовал учитель. «Хорошо стемнеть не успела, и я их лица рассмотрел. Явно не наши. Значит, кто-то их сюда провел, выдал задание и обеспечил условия. Хоть убейте, но одному шерзу такое явно не по его шакальим зубам. Только если он вхож, в некую организацию на уровне низового исполнителя. Но тогда мне становится страшно работать в школе. Что тут затевается? Почему они все пасут одного синеглазого паренька? О, а вот и он». Нил сразу устремился к учителю. «Что-то случилось? Где?» «Один хороший человек в наказание за прогулки среди руин сейчас делает уборку в моей лаборатории. Ты сделал то, о чем договаривались?» «Да, господин Ваурт, я написал заявление, готов приступить к занятиям в ближайшее время». Нил хотел поскорее увидеть девушку, но учитель его немного придержал. «Не спеши. У меня такой беспорядок, пусть хотя бы одну комнату приведет в порядок». «Но как же...» «Хорошо, пойдем», — махнул рукой Ваурт, создавая полок молчания, чтобы никто не сумел подслушать их беседу. «Есть очень серьезный разговор», — Но сначала я расскажу, что увидел, пока присматривал за твоей девонькой. Она не моя, точно! С хитрым прищуром, во взгляде, переспросил учитель. В общем, там все непросто, туманно объяснил парень. Когда дело касается, отношений между мужчиной и женщиной всегда не просто молодой человек, но разговор не об этом. Твою Дину среди руин поджидали два чужака. На этот раз Нил внимания на твою не обратил. «И что им было нужно?» Он даже остановился. Паурт заметил неподдельную тревогу на лице ученика. Не опасения получить, нагоняя за какую-то шалость, в глазах Нила читался страх за жизнь, собственную или близкого человека. «Если я ничего не напутал, собирались у нее выяснить, чем вы занимались среди развалин в прошлое совместное посещение. Дело развернули с размахом». Один ждал на входе, прикинувшись сторожем, при этом настоящий спал в будке. Чужак сказал Дине, будто ты уже прошел и ждешь ее на вашем месте. Стоило ей заглотить наживку и пройти за ограду, тип закрыл калитку, повесил табличку «Проход запрещен», а сам тут же убрался. Двое других в это время караулили по обе стороны от аллеи. «Ничего себе!» «А теперь скажи мне, Нил». Не вдаваясь в подробности, могли эти чужаки узнать у девушки нечто, представляющее для тебя настоящую угрозу? Достаточно будет просто «да» или «нет»?» Парень задумался, решая, стоит ли доверять этому человеку. В детстве он несколько раз пытался сблизиться с кем-то из знакомых, но каждый раз его предавали или обманывали. Однако сейчас ему просто необходима чья-то помощь, Среди учеников он мог рассчитывать на Дину и немного на Линда, но этого было недостаточно. «Да, учитель. Если бы ее сегодня разговорили, думаю, нас бы завтра просто не нашли в школе. Но почему они к девчонке прицепились, могли бы сразу за меня взяться?» «Интересный вопрос. Такое ощущение, что тебя на потом оставили». «На какое потом?» «Нил, если ты думаешь, что старый Ваурт сразу ответит на все вопросы... «Ты заблуждаешься. Я не знаю даже того, что известно тебе. И не буду выпытывать. Захочешь – сам расскажешь нет, оно и к лучшему спокойнее спать буду. Прошу прощения, учитель, я не думал, что втяну еще и вас. Опять извиняешься? Зря. Пощекотать нервы в мои годы бывает полезно, хоть какое-то развлечение помимо обычных опытов с мутациями. «Кстати, – хмыкнул мужчина, – а эти похищения, нападения на тебя в школе как-то связаны с твоим «да». Скорее нет. Предыдущие проблемы возникли за пределами школы. Хм, а ты довольно опасный человек, Нил. Девчонка об этом знает? Далеко не все. Не хотел пугать. Предлагал ей скорее сдать экзамены и на каникулы уехать, она обиделась. «Понимаю», задумчиво произнес специалист по мутациям, размышляя над пришедшей в голову идеей. «Ты когда-нибудь слышал о встроенных воспоминаниях?» «Нет. Они относятся к мутациям?» «Не совсем». «Так, значит, написал заявление?» Учитель неожиданно сменил тему беседы. «Вот с сегодняшнего вечера я и начну тебя учить. Кстати, девушку в ближайшие дни одну оставлять нельзя, опасно». «Она всю ночь будет убирать вашу лабораторию?» «Мысль интересная. Я обязательно ее обдумаю». «А ты, кстати, можешь к ней присоединиться. Держи!» Учитель протянул парню ключ от лаборатории. «Я схожу в буфет, чего-нибудь на ужин прихвачу». Ученик открыл дверь и вошел в полуподвальное помещение. Девушку в прихожей он не обнаружил, осторожно прошел дальше, стараясь не издавать ни звука. Увидел, как она орудует половой тряпкой и невольно залюбовался. А та настолько ушла в себя, что не обратила ни малейшего внимания на скрип двери. Она оттирала полы и обдумывала случившееся, распаляясь все больше и больше. «Дина, тебе помочь?» «Что? Это ты?» Наказанная развернулась к парню и уже вслух продолжила высказывать те претензии, которые возникли в мыслях. «Вот скажи мне на милость, какого падшего я ждала тебя среди тех руин? Ты меня вообще за человека не считаешь...» Сначала посылаешь Линда, потом, не дождавшись, передаешь через абсолютно незнакомого мне человека послание, даже не побеспокоившись, как я пройду по этой опасной дорожке, а потом еще и не выходишь ко мне. Я что, послушная собачка? Куда поманишь туда и пойду? Ну уж нет, у меня тоже есть гордость». «Дина, ты же ничего не знаешь», — попытался объяснить молодой человек. «Куда уж мне?» — продолжала возмущаться подруга. Это ты у нас умный, а я так, дурочка, из-за холустья». «Да погоди ты, сейчас все объясню. Я не был на аллее резных колонн». «Так ты вообще не пришел?» «Какая же ты?» «Я, значит, припёрлась, а он...» Девушка не удержалась и швырнула ему в лицо тряпкой. Парень дернулся, пытаясь уклониться, но лишь врезался головой в стеллаж. Тряпка угодила прямо в глаза, а когда он ее сбросил, девушки в комнате уже не было. «Дина, ты куда? Стой!» Парень кинулся в догонку. Он выбежал из лаборатории и увидел ее спину. «Да погоди же ты!» Две тени выскользнули из-за деревьев и подхватили беглянку под руки. Нил рванул за ними, но у первого же ствола нарвался на неожиданно выскочившего мужчину и не успел уклониться от встречного движения руки. Из глаз посыпались искры, он рухнул на землю.